Глава третья. Я вошел в жизнь конюшни осторожной и с оглядкой, словно еретик, попавший на небеса, мечтает только об одном — слиться со всеми, стать частью пейзажа, прежде чем меня разоблачат и выгонят вон. Старший конюх воли, коренастый жилистый человек с кривыми зубами, сказал, что спать я буду в коттедже возле конюшиных ворот, там живут все холостяки человек десять. Мы поднялись на второй этаж и вошли в небольшую, сильно заставленную комнату. Шесть кроватей, платяной шкаф, два комода и четыре стула около кровати. В центре комнаты оставалось не больше двух квадратных метров свободного места. На окнах висели тонкие с цветочным орнаментом занавески. Пол был покрыт блестящим линолеумом. Моя кровать здорово провисла в середине, все же она оказалась вполне удобной и была застелена свежими белыми простынями и серыми одеялами. Миссис Олнад, впустившая меня безо всяких расспросов, оказалась добродушной толстушкой, волосы ее были закручены в сложный крендель. Коттедж она содержала в абсолютной чистоте и следила, чтобы конюхи как следует умывались. Она хорошо готовила, пища была простая, но сытная. Короче, жить было можно первые дни я несколько раз ловил себя на том, что по рассеянности собирался подсказать кому-то из конюхов, что нужно делать. Девятилетняя привычка так просто не забывается. Меня сильно поразило, пожалуй, даже испугало, раболепие, с каким все конюхи заискивали перед пинскипом, по крайней мере, в его присутствии. У меня с моими людьми отношения были куда фамильярнее. Я считал, что плачу им за работу, и не имею перед ними никаких преимуществ, как перед людьми. Так считали и они. А здесь у Инскепа, да и, как я выяснил позже, во всей Англии, свойственное австралийцам стремление к равенству фактически отсутствовало. Казалось, Конихов вполне устраивает, что в глазах всего мира по отношению к Инскепу и Октоберу они являются людьми второго сорта. Мне это казалось невероятным, недостойным и постыдным но свои мысли я держал при себе. С другой стороны, именно потому что в Австралии я работал и общался со своими людьми почти на равных, я довольно легко растворился среди коней Инскипа. Я не чувствовал никакой отчужденности с их стороны, никакого стеснения со своей. Инскип приставил меня к трем новым лошадям, и это был совсем не лучший вариант, потому что с ними я не скоро попаду на скачки. Во-первых, на скачки они не записаны, Во-вторых, просто к ним не готовы, на их тренировку идут недели, и это в лучшем случае. Я носил лошадям сено, таскал воду, чистил денники, скакал на них во время утренней проездки, а сам все думал, как бы развязать себе руки. В мой второй вечер около шести часов с гостями появился октябрь. Инскип, зная о визите, заставил всех как следует побегать, чтобы не ударить лицом в грязь и лично проверил, все ли в порядке. Каждый конюх стоял возле той из своих лошадей, чей денник был ближе к началу конюшни. В сопровождении ински по Олли, Октобер и его друзья шли от одного денника к другому, перебрасывались шутками, посмеивались, обсуждали лошадей. Когда они подошли ко мне, Октобер быстро взглянул на меня и спросил, — Новенький? Да, Ваша Светлость? Казалось, он тут же забыл обо мне, но когда я запер на ночь первую лошадь и ждал возле дневника второй, октобер подошел к ней, похлопал по холке и пощупал ноги, потом выпрямился и подмигнул мне, как последний шалопай. Я стоял лицом к людям и с трудом сумел сохранить кислую мину. Он, чтобы не засмеяться, достал платок и громко высморкался. Прямо сцена из комедии «Плаща и шпаги». Только мы оба — дилетанты. Когда гости ушли, я, поужинав, отправился вместе с двумя конюхами в Слоу, посидеть в баре. После первой кружки пива я поднялся и пошел звонить октавару. — Кто говорит? — спросил мужской голос. После секундного замешательства я сказал. — Эрлума. Этого, конечно, будет достаточно. Через минуту он взял трубку. — Что-нибудь случилось? — Нет, — ответил я. На местной телефонной станции нас могут подслушать? Наверняка сказать трудно. Он помолчал. Откуда вы звоните? Из телефонной будки в Слову, на вашем конце деревни. Он задумался. Вы можете сказать, что вам нужно? Могу, — ответил я. Справочники за последние семь или восемь сезонов и любую возможную информацию по нашим одиннадцати подопечным. Кто-нибудь еще? Да, но это не по телефону. Он помолчал. За конюшней есть ручей, он стекает с холма. Будьте около него завтра после обеда. Хорошо. Я повесил трубку, вернулся в бар и снова занялся пивом. — Что-то долго тебя не было, — сказал Пейди. один из конюхов. — Будешь догонять, мы уж вторую опрокинули. Что ты делал-то? «Надписи в сортире читал, что ли?» «В сортире есть чего почитать», — заметил второй конюх. «Простоватый деревенский малый, лет восемнадцати. Я даже там многого и не понял». «Вот и хорошо, что не понял», — одобрительно отозвался Пэдди. В свои сорок он вел себя с молодыми конюхами по-отечески. Пэдди и Гриц спали на соседних со мной койках. Гриц настоящий телок. Пэдди же... Быстрый, крепко сбитый ирландец из тех, что все видит и все примечает. Я понял это с первой же минуты, когда водрузил на кровать чемодан и начал доставать из него свои вещи, спиной чувствуя бдительный взгляд Педи. Хорошо, что октобр настоял на полной смене моего туалета. «Скукота тут сегодня!» — уныло протянул Гриц, но тут же расплылся в улыбке. «Зато завтра получка». — Да, завтра тут будет народу битком, — согласился Педди. Притащится супи и вся Грэнджеровская компания. — Грэнджеровская? — переспросил я. — Ты что, с луны свалился? — с легким презрением спросил Гриц. Конюшня Грэнджера на той стороне холма. На следующий день после обеда я неторопливо вышел из конюшни и направился к ручью, подбирая по дороге камешки, и бросая их в воду, будто ради развлечения. Несколько конихов гоняли позади конюшни в футбол, но на меня никто не обратил внимания. Я шел довольно долго, и, наконец, на холме, где ручей круто падал вниз в заросшую травой балку, я наткнулся на октобора, который сидел на валуне и курил. С ним была черная охотничья собака. Рядом лежал ружье и полный ектаж. Доктор Ливингстон, если не ошибаюсь, с улыбкой приветствовал он меня. Вы правы, мистер Стэнли, как вы догадались. Я уселся на валун рядом с ним. Здесь справочники. Он пнул ногой ектаж. И записная книжка. В ней все, что мы с Беккетом смогли накопать насчет 11 одиннадцати лошадей за такой короткий срок. Но материалы в ящичках, наверное, и так достаточно подробны. Вряд ли мы добавили к ним что-то новое. «Пригодится, может, все», — возразил я. В конверте Степлтона я наткнулся на одну интересную вырезку. Статью о нашумевших случаях с допингом. Оказывается, у некоторых лошадей вполне безвредная пища при проверке на допинг дает положительную реакцию за счет каких-то химических изменений в организме. Я подумал... А не может ли все происходить наоборот? Ну, то есть, что некоторые лошади способны превращать допинг в безвредные вещества, и анализы ничего не показывают. «Я это узнаю». «И еще», — добавил я, — «меня приставили к трем никудышным жеребцам, присланным вами. А это значит, ездить на скачке я не буду. Может, вам одного из них снова продать?» Тогда я на торгах потерся среди конюхов из других конюшен. Лишними я все равно не буду. Зато могу получить лошадь, записанную на скачки. «Одного продам», — согласился он. «Но продажа через аукцион — дело долгое. Заявка на продажу поступает к аукционисту минимум за месяц до торгов». «Да, все это как-то неудачно», — кивнул я. «Хорошо, если бы меня приставили к лошади» которая должна скоро выступать на скачках и, желательно, где-нибудь подальше. Остановка на ночь была бы идеальным вариантом. — В середине сезона конюхи обычно лошадей не меняют, — произнес он, потирая подбородок. — Знаю, тут уж кому повезет. Приставили тебя к новой лошади и все. Она твоя, пока не перепродадут. Если от нее никакого толку, тут уж ничего не попишешь. Мы встали, я поднял яктаж и закинул его за плечо. Когда мы пожали друг другу руки, Актобер с улыбкой сказал, «Знаете, что сказал его, Сынский? «Что для коняха вы здорово держитесь в седле». И еще слово в слово. Не очень я верю людям с такими глазами, но у этого малого золотые руки. Так что будьте поосторожнее. Черт возьми, вырвалось у меня... Я об этом не подумал. Он усмехнулся и пошел вверх по холму, а я назад вдоль ручья. «Да, с грустью подумал я. Носить волчьи шкуры, это, конечно, забавно, и щекочет нервы. Но строить из себя при этом неуклюжего наездника. Боюсь, мое самолюбие будет страдать». Вечером один из конюхов подвез меня на машине в Слоу. В баре было шумно и многолюдно. Конюхи прожигали жизнь. Здесь собралось почти пол конюшни октября, а также конюхи Грейнджера, да еще три девицы, которые строили всем глазки и получали от этого удовольствие. Разговаривали все больше о лошадях. Конюхи подтрунивали друг над другом, нахваливали своих подопечных. Гул в баре то стихал, то усиливался. А воздух все густел, От табачного дыма, от выдыхаемого тепла слишком много человек скопилось в этом небольшом помещении. В одном углу вовсю шла игра в стрелки. Я сразу увидел, что кидают плохо. В другом парни резались в бильярд. Я сидел, покачиваясь на жестком стуле, закинув руку за спинку, и наблюдал, как Пэдди и кто-то из конюхов Гренджера лихо стучат костями домино. В воздухе плавали обрывки разговоров о лошадях, машинах, футболе, боксе, кино, последних танцульках, и снова о лошадях, снова и снова о лошадях. Я внимательно прислушивался к этому трепу, но ничего полезного не извлек. Понял только, что люди эти в основном довольны жизнью. Просты, добродушны, наблюдательны и безвредны. Никак новенький. Услышал я прямо у себя на ухом чей-то голос. Я повернул голову. «Угу», — не спеша ответил я. Это был первый человек в Йоркшире, в глазах которого я без труда распознал порог. Цель моих поисков. Я выдержал его взгляд, и он удовлетворенно скривил губы, признал во мне своего. «Как тебя зовут?» Ден, ответил я. — А тебя? — Томас Натаниэл Тарлтон. Он ждал от меня какой-то реакции. — Но какой именно? — ТНТ, — любезно подсказал Пэдди, оторвавшись от домино. — Он же Супи. Он окинул нас обоих быстрым взглядом. — Его взрывоопасное величество, — пробормотал я. Супи Тарлтон сощурился в отработанной пугающей улыбочке. Зная, мол, с кем дело имеешь. Он был примерно моих лет, моей комплекции, но гораздо светлее меня, а кожа лица красноватая, как у многих в Англии. Светлые с повалокой глаза чуть выступали из глазниц, над полногубым влажным ртом красовались тоненькие усики. На правом мизинце я видел массивное золотое кольцо, на левой кисти дорогие часы. На нем был костюм из добротного материала, а на руке висела шикарная куртка с меховой подстежкой, которая стоила никак не меньше его трехнедельного заработка. Набиваться ко мне в друзья он не стал. Внимательно глядев меня, как и я его, он просто кивнул, бросил «Увидимся» и пошел смотреть, как играют в бильярд. Гриц принес полпинты пива, и уселся на скамью рядом с Пэдди. «От Супи лучше держись подальше», — доверительно сообщил он мне. На его глуповатом скуластом лице читалась искренняя доброта. Пэдди отдуплился и, повернувшись в нашу сторону, окинул меня долгим, неулыбчивым взглядом. «О Дэнни можешь не беспокоиться, Гриц, сказал он. «Ему Супи бояться нечего». Им в самый раз скакать в одной пряжке. Одного поля ягода. Вот они кто. Но ты сам велел мне держаться подальше от супи. Возразил Гриц, переводя встревоженный взгляд с меня на Педди. Это точно. Безразлично согласился Педди, поставил три-четыре и снова сосредоточился на игре. Гриц подвинулся чуть ближе к Педди и смотрел на меня как-то задаченно, смущенно а потом вдруг занялся изучением своей пивной кружки и уже не поднимал от нее глаз, чтобы не встретиться с моими. Пожалуй, именно в эту минуту затеянная октябрь игра начала терять для меня свою легкость и привлекательность. Федди и Гриц мне нравились. Первые три дня я жил с ними душа в душу. Я не был готов к тому, что Пэдди сразу поймет, мне нужен именно суп. Что поняв это, он сразу от меня отстранится. Меня словно стукнули пыльным мешком из-за угла. Я, конечно, должен был такое предвидеть, но это застало меня врасплох. Штаб полковника Бейкета работал выше всяких похвал. При переходе в наступление всегда нужно иметь мощные и доступные резервы и кому, как не полковнику об этом знать. Короче говоря, как только он услышал, что я вынужден толочь воду в ступе, плененный тремя никчемными жеребцами, он взялся за мое освобождение. Во вторник днем, когда я прожил в конюшне уже неделю, меня остановил старший конюх Уолли. Я нес через двор два ведра с водой. «Завтра отправляем твоего жеребца из семнадцатого», — сказал он. «Утром сделай все как следует, потому что с ним...» В пол первого поедешь ты. Фургон свезет вас в другую скаковую конюшню, около Ноттингема. Там эту лошадь оставишь, а взамен привезешь новую. Ясно?» «Ясно», — ответил я. Оля держался со мной довольно холодно. За выходные я уже смирился с тем, что должен сеять вокруг себя легкое недоверие, хотя успех на этом поприще перестал приносить мне радость». Большую часть воскресенья я просидел за справочниками. Для обитателей коттеджа это было вполне естественным. А вечером, когда все ушли в бар, я как следует поработал с карандашом в руках, делая выкладки по одиннадцати лошадям и их победам, одержанным с помощью таинственного средства. Из газетных вырезок, которые я изучил в Лондоне, следовало, что у всех лошадей были разные владельцы, тренеры и жокеи. Сейчас это подтвердилось. Не подтвердилось, однако, другое предположение, что между этими лошадьми не было ничего общего. Когда я, наконец, запечатал листки с моими расчетами в конверт и вместе с записной книжкой октября сунул его в яктаж под справочники, подальше от любопытных глаз, разомлевших от пива конюхов, в моем распоряжении оказались... Четыре общие черты, правда, ничего мне не дающие. Во-первых, все одиннадцать лошадей победили в облегченных стипльчезах. Это заезды, победитель которых сразу же продается с аукциона. В трех случаях лошадей купили их же владельцы, остальные были проданы за относительно скромные суммы. Во-вторых, все эти лошади считались хорошими средними скакунами. Однако выложиться на финише не могли. Не хватало либо сил, либо резвости. В третьих за исключением заезда, когда к ним применили допинг, они никогда не приходили первыми, хотя призовые места иногда занимали. В четвертых денежный выигрыш в результате их победы составлял как минимум 10 к 1. Из книжки октября, и из справочников я узнал, что некоторые лошади переходили из рук в руки несколько раз. Но тут удивляться было нечему. Мало кто хотел держать у себя бесперспективных середнячков. Я также располагал бесполезной информацией о том, что все лошади имели разную родословную, находились в возрасте от пяти до одиннадцати лет и отличались друг от друга по масте. Не было общего места победных заездов, хотя здесь имелись кое-какие совпадения. Этих ипподромов оказалось всего пять. Келса, Хейдеки, Сетчфилди, Стаффорди и Ладлоу. И у меня создалось смутное впечатление, что все они расположены где-то на севере страны. Я решил проверить это по карте. Я пошел спать. В нашей тесной комнатенке... Стойкий запах пива перешибал дежурный запах обувного крема и масла для волос. Я хотел было открыть форточку, но на меня зашипели. Видимо, все парни шли на поводу у Пэди, безусловно, самого толкового из них. Если он почуял во мне чужого, я буду чужаком и для всех. Наверное, попроси я захлопнуть форточку, они бы распахнули ее настежь, дыши, сколько влезет. С горьковатой улыбкой я лежал в темноте и слушал, как поскрипывают пружины, как парни лениво треплются перед сном, перемалывая события прошедшего дня. Немножко поворочился, устраиваясь поудобнее на шишковатом матрасе. Теперь я буду хорошо знать, какой в действительности жизнью живут мои конюхи. Там, в Австралии. В среду утром я впервые испытал, что это за прелесть, жгучий Йоркширский ветерок. Утром во дворе меня всего трясло от холода, даже потекло из носа, и один из конихов, пробегая мимо, весело успокоил меня. Этот ветрище, если захочет, может дуть шесть месяцев не переставая. Я в темпе провел утреннюю работу со своими лошаденками, завел одну из них в фургон и в половине первого мы выехали из конюшни. Мы отъехали от конюшни километров на шесть. Я нажал кнопку звонка, которая есть почти во всех таких фургонах для связи между кузовным отделением и кабиной. Водитель послушно остановил машину и вопросительно уставился на меня, когда я, обойдя фургон, залез в кабину и уселся рядом с ним. — Лошадка не буянет, — пояснил я. — А здесь у тебя теплее. Он ухмыльнулся. Включил зажигание и прокричал сквозь шум двигателя. Я так сразу и понял, что ты малый не особо сознательный. Лошадь-то мы везем для продажи. Должны доставить ее в лучшем виде. Если хозяин узнает, что ты ехал со мной, его хватит удар. Вот уж нет. Хозяин Товестинскип ничуть бы не удивился. Насчет хозяев я могу судить по собственному опыту. Не такой уж это наивный народ. Хозяин, — с отвращением протянул я, — пусть застрелится. Он искоса взглянул на меня. Оказывается, это очень просто. Изобразите себя дрянного мерзкого типа. Стоит только захотеть. Водители фургонов на скачках всегда собираются вместе. Никакой работы у них там нет. Зато есть время посплетничать в столовой вообще они целый день слоняются без дела и точат лясы. Поэтому слушок о том, что у Ински подозрительный конюх, может разлететься во все стороны очень быстро. Мы остановились перекусить в придорожном кафе, а потом еще раз возле магазинчика по моей просьбе. Я купил две шерстяные рубашки, черный свитер, толстые носки, шерстяные перчатки и вязаную шапочку с козырьком. Такие были почти на всех конюхах в это холоднющее утро. Водитель тоже зашел в магазин купить себе пару носков и, глядя на мои покупки, заметил, что у меня, видать, денег куры не клюют. Я хитро подмигнул ему. Надо уметь жить, приятель. По глазам я понял, что его сомнения на мой счет увеличились. Ближе к вечеру мы въехали в ворота скаковой конюшни в ляй Тут я по-настоящему смог оценить качество проделанной Беккетом работы. Я должен был вести обратно прекрасного скакуна, только начинавшего свою карьеру. Он был продан полковнику Беккету со всеми поданными заявками. — А это значило, — сказал его бывший конюх, он расставался с жеребцом, словно с родным сыном, что он может участвовать во всех скачках, на которые его записал бывший владелец. — А на какие скачки он записан, — поинтересовался я. Много куда, точно не помню. Юбери, Челтенхэм, Сандаун, еще куда-то. На первый его заезд на той неделе в Бристоле. Он с сожалению, передал мне недоуздок. Ума не приложу, что это вдруг наш старик надумал отдавать такого красавца. Смотри, если на скачках увижу, что плохо за ним ходишь, всю душу из тебя вытрясу. Попомни мое слово. «Как его зовут?» — спросил я. «Искрометный. Искорочка ты моя. Искриночка. Ну, прощай, дружище». Он любовно погладил лошадь по носу. Мы погрузили ее в фургон, и на сей раз я своего поста не оставил. Ехал вместе с лошадью. Раз уж Бекет не поскупился ради общего дела чтобы купить эту прекрасную лошадь в такой короткий срок, ему, наверное, пришлось раскошелиться. Я вложу в нее все свое умение. Перед выездом я успел взглянуть на карту в кабине водителя и к своему удовольствию обнаружил, что и подромы помечены на ней тушью. Я взял карту и всю обратную дорогу изучал ее. Большинство ипподромов, где, по словам Конюха, должен был выступать искрометный, Находились в южной части Англии. значит, как я и просил, по дороге придется останавливаться на ночь. Ай бекет. Выяснил я и насчет пяти подромов, на которых победили наши 11 лошадей. Я ошибся, когда думал, что все они находятся где-то на севере. С точки зрения географии, между ними не было ничего общего. Я надеялся, что они расположены по какому-то кругу, Я смогу примерно вычислить его центр, но нет. Их, скорее, можно было соединить кривой линией с северо-востока на юго-запад. Короче говоря, никакой системы я здесь не нашел. В пятницу вечером я сходил в бар и обставил супи в стрелке. Он неодобрительно хмыкнул и жестом позвал меня к бильярду, где взял легкий реванш. Потом мы выпили по полпинты пива, глядя друг на друга. Мы почти все время молчали. Говорить пока было не о чем. И вскоре я вернулся к мишени для стрелок. За неделю класс играющих выше не стал. — Ты обыграл супи? — Да, Дэн? — спросил один из них. Я кивнул. И кто-то тут же сунул мне в руку горсть стрелок. — Если ты обыграл супи, тебя надо брать в команду. — Что за команда? — спросил я. «Команда нашей конюшни. Мы разыгрываем с другими конюшнями, что-то вроде первенства Йоркширской лиги. Иногда мы ездим в Мидлхэм, в Этербили, Ричмонд. Иногда они приезжают сюда. Супи — лучший игрок в конюшне Грэнджера. А может, я ободрал его случайно?» Я бросил подряд три стрелки. Все они легли на кольцо двадцатки. «Откуда у меня это, не знаю, но бросаю я всегда точно». Чего, приятель, ты в команде и не вздумай отказываться. А когда следующий матч? спросил я. Пару недель назад мы играли здесь. Теперь, в следующее воскресенье, в Берндейле.